Глава 55. Зайдя в квартиру, я устала, скинула туфли и прошла на кухню. «Снова не то», — участливо поинтересовалась Юлька, отрывая взгляд от сковородки со скворчащим на ней мясом и с сочувствием смотря на меня. «Не то», — подтвердила я. С того момента, как я вернулась домой, прошло чуть больше недели. И все было не так и не то начиная от трех собеседований, включая сегодняшнее, хотя работу я все же получила, и заканчивая Андреем. После его фразы про то, что убежать не выйдет, я внутренне готовилась отстаивать свою позицию. И пусть самой позиции не было, какой-то конкретной, я готовилась к масштабному спору, к выяснению отношений. Но нет. Лазарев просто поиграл в водителя и... Высадив нас с Пашкой у дома, даже не сделал ни единой попытки поговорить со мной. И, казалось бы, это ведь то, что мне нужно, но... Но! И самое гадкое, он даже не позвонил ни разу, не написал ни единого сообщения, сам не написал. Я к своему стыду все же не выдержала и отправила ему лаконичное сообщение, что вне зависимости от открывшихся обстоятельств, деньги за операцию ему верну. И получила не менее лаконичный ответ. «Хорошо». «Хорошо, блин!» «Больше собеседований на этой неделе у тебя нет?» Спросила Юлька, выключая газ и закрывая сковородку крышкой. «Это было последним?» Ойкнув, она обернулась на меня. «Кушать будешь?» «Нет, спасибо!» Улыбнувшись, я отказалась от еды. «И нет, собеседований больше не будет. Я согласилась на эту работу». «Но ты же сказала, что снова не то», – переспросила Юля. «И все же согласилась? И что там? Ремонт квартир?» «Не совсем», – выдохнула я, поднимаясь и включая чайник. «Там дом. Один, но объемный проект. И оплачивает нормально. Смущали меня только указанные заказчики. Молодая пара, недавно вступившая в брак и купившая себе участок земли» на котором и хотят соорудить свое гнездышко. Только что именно сооружать не понимают и общаться со мной лично не хотят. Единственный контакт, что мне дали, это номер телефона Виктора. Ах да, только звонить ему нельзя. В случае, если у меня появятся вопросы, мне нужно писать ему на мессенджер. А то Виктор очень важная и занятая птица. И что тебя не устраивает? Усмехнулась Юлька, когда я закончила жаловаться. «Ты же сама говоришь, что заказчики часто сами не знают, чего хотят, и поэтому с ними тяжело общаться». «Это да!» — не стала я отрицать. «Но пара встреч необходима. Мне нужно понимать, что им нравится, а что нет, любимые цвета, увлечения и кучу мелочей. А так...» — я поморщилась. «Постройте нам дом!» А у меня на почте только бумаги и сам участок с приблизительным планом коммуникаций. Это немного не так работает. «Тогда пиши этому заказчику», – пожала плечами Юлька, так и не увидев проблемы. А может, и не было никакой проблемы. Просто все не так и в работе, и в моей жизни. И вроде сложилось по итогу все, как я хотела, но все просто было не так. И как бы я ни старалась не думать про Андрея и проведенную ночь, не получалось. Но теперь точно можно было сказать, что это ничего не значило для него. А мне просто нужно заставить себя снова вычеркнуть его из своего сердца и радоваться, что в этот раз уже не так больно. Следующее утро я начала с тщательного осмотра участка. Как мне сказали, приехать и осмотреть все я могу без присутствия заказчиков. Жаль, конечно. Чем дольше я бродила по пустому участку, тем больше вопросов у меня появлялось. Осмотрев все, что мне было необходимо, я вернулась к ожидающему меня такси и поехала в сторону дома. Работать я хотела начать уже сегодня. Вот только чтобы понимать, в какую сторону мне творить, нужно было пообщаться с Виктором. Не став откладывать, я достала телефон и открыла мессенджер. Номер заказчика я вбила в телефон еще вчера, тогда же я осмотрела фото профиля мужчины. Ничего особенного, если не считать качество снимка. Молодой, улыбчивый, в очках. Впрочем, мне главное, чтобы он оказался адекватным и обладал хотя бы примерным пониманием того, что ждет от будущего дома. «Добрый день, Виктор! Меня зовут Алина». Я занимаюсь проектированием вашего дома. Сегодня я была на участке, и у меня появился ряд вопросов, начиная от размеров дома, количества комнат, этажности, необходимости дополнительных помещений и прочего. Также хотелось бы понимать, как вы видите придомовую территорию и задний двор, что для вас и вашей супруги приемлемо. «Сад, зона барбекю, спорткомплекс, бассейн, гараж». Опустив телефон, я недовольно перечитала написанный текст. Выходило сумбурно, но... «Сами виноваты, что встречаться не хотят», прошептала я, начиная дописывать сообщение. Оно вышло огромным, но что делать? Мне важно уточнить это до этапа проектировки. Потрачу я минимум неделю, нарисую им дом. А они скажут «Переделывай, нам не нужна гостевая спальня, вот здесь мы хотим сауну». Усмехнувшись собственным мыслям, я нажала «Отправить». Оставалось лишь надеяться, что Виктор будет оперативно отвечать на мои вопросы, а не раз в три дня. Иначе эта стройка может затянуться и сильно. Нет, в целом я мало что теряла, так как помимо оговоренной суммы, которую мне выплатят в конце, у меня была фиксированная месячная оплата так что... «Да ладно», – прошептала я, услышав сигнал входящего сообщения. Не ожидала, что Виктор настолько оперативно ответит. Впрочем, радовалась я недолго. «Добрый день, Алина! Приятно познакомиться. По поводу всех вопросов я полностью полагаюсь на ваш вкус. Единственное пожелание от меня – это просторный рабочий кабинет на первом этаже». Хочу иметь возможность работать из дома и при этом не мешать спать своей семье. Что, блин?» В замешательстве поинтересовалась я, привлекая внимание водителя. «Это я не вам!» Уткнувшись в телефон, я начала писать ответ. Только не успела дописать, так как Виктор решил ввести меня в окончательный ступор. «За денежную сторону вопроса можете не переживать». «Если вас интересует будущее количество проживающих в доме, то сначала двое – я и супруга. Дальше, разумеется, будем расширяться». «Расширяться они будут», – покачала я головой, стирая то, что успела написать и набирая текст заново. «При всем моем уважении, Виктор, но в таком случае есть огромный риск, что мой вкус придется не по вкусу вашей супруги». «Простите за тавтологию, и весь проект придется переделывать. Для нас всех будет лучше, если вы опишете хоть какие-то свои пожелания». Так и знала, что опять попадутся люди из серии. «Прочитайте наши мысли и сделайте красиво, и чтобы не как у всех, и обязательно лучше, чем у Светки». «Свои пожелания я вам уже высказал, Алина. Делайте дом таким, каким бы вы представили себе свой. Я уверен, что у моей жены не будет нареканий. Если же такие появятся у меня, уверен, мы найдем компромисс. Жду от вас первые наработки для более конструктивного разговора». Козел. Высказала я экрану, ставя телефон на блокировку. Черт с тобой, Виктор. Хотя бы кайфану от процесса, представив, что дом действительно мой. И сохраню чертеж себе на память. Все равно Виктор с женушкой скажут переделывать все.